Глава вторая. На волосок от беды. Байкал по стариковски жмурился мелкой рябью под пологими лучами нежаркого осеннего солнца. Густая с прозеленью, искрящейся веселыми бликами синева воды, светлая вдали сливалась с голубизной чистого неба. Только на закатной стороне Проступала темная полоска далекого иркутского берега с крохотным пятнышком одинокого белого облачка над ним. Мелкие заплески облизывали пологий песчаный берег, широкой полосой, протянувшейся между устьем реки и отдаленным скалистым мысом. Два просмоленных до черноты баркаса наполовину выдернутые из воды. врезались в песок килевыми полосами. Рыбаки только что пристали к берегу. Три бородатых мужика развешивали на колях тяжелый невод. Два их товарища обрабатывали улов. Вынимали из баркаса серебристых амулей и укладывали их в поставленный у самой воды бочонок, щедро пересыпая солью, зачерпывая ее горстями И стоящего рядом двухведерного лагунка. Неподалеку босой подросток лет тринадцати раскладывал костер между двумя гранитными валунами. Хреновый улов, сказал один из засольщиков коренастый рыжий здоровяк. Пол посудины не будет. Сарма однако кинется, сказал второй высокий костистый старик. — Чует рыба, уходит вглубь. — Не похоже, — вроде, — возразил рыжий. — Вовсе ведренный день. Откуда вы быть с арми? Ты глянь на тот берег, — сказал старик. — Вишь, облако зависло. Первая примета. — Для чего невод развешивать, коли так? Уходить надо, пока не застигло. Старик покачал головой. — Нельзя. Дальше берег крутой. Укрыться негде. Здесь переждем. Фролка, окликнул он парнишку, проворней поспешай. Я мигом, дядя Андрей, отозвался Фролка. Вы еще не управитесь, у меня уха поспеет. Меньше языком шевели, проворчал старик. Фролка подбежал в припрыжку к баркасу, кинул в ведро десяток амулей покрупнее, достал из кармана складешок, и, присев у воды на корточки, старательно принялся чистить снулую рыбу. Только уселись вокруг котла, пожаловали незваные гости. Первым заметил их рыжий петруха. «Едут аспиды, нету на них погибели». «Не людское это дело людей судить, и стало быть не твое», — строго оговорил его старик. Да уж моё бы знал, что сделать, хмуро возразил Петруха. Остальные рыбаки не проронили ни слова, но по лицам их видно было. Не от того промолчали, что не согласны с рыжим петрухой, а потому ли, что не положено перечить старшему. Двое верховых ехали шагом вдоль самой кромки берега. Лишь на последние сотни сажений. подняли коней в намет и лихо поскакали к табору. — Кто старшой? — зычно окликнул Рыбаков, грузный широкоплечий казак, круто осаживая своего чалого миренка. Старик поспешно поднялся, но, разглядев, что на погонах казака всего одна лычка, сказал строго. — Люди хлеб божий дар вкушают, а тыл бане перекрестил. Ты мне зубы не заговаривай, закричал казак. Я ведь ни ко спасу, небось, на государевой службе. Мы, государю, верные рабы. Степенно с достоинством ответил старик. Петруха не выдержал. Чего ты прицепился? А ты не видишь рыбаки на лов вышли. А вот сейчас погляжу, какой ты рыбак, и какую рыбку ловишь. сказал казак, соскакивая с коня. А ну, кажи паспорт. Наши паспорта эвон на колях, сказал пожилой рыбоватый мужик, указывая на развешенный невод, который год здесь рыбу добываем. И чего ты служивый загорелся? Весь народ из твоей артели, чужих нету? строго спросил казак, обращаясь к старику. Нету чужих, ответил старик. Все наши артельные. — Кого ловить-то? — Знамо кого. — Варнаков беглых, — подал голос второй казак и тоже слез с коня. — Бегут, сволочи, — сказал он с неожиданной злобой, и желваки вздулись на его широкоскулом монгольского типа лице. Моя бы власть, — отучил живо, — развалил его шашкой напополам, другому урок. — Поймать да преж надо, — сказал Петруха, глянув из-под лобья на злого казака. — Небось, поймаем, на то отряжены. — По что так злобишься, — сказал рябоватый рыбак. — Варнаки они и тоже люди, не от сладкой жизни бегут, да и всякая тварь на волю просится. — Все они вороги, государевы, — со злобой ответил казак. Это тебе можно жариться, твое дело свинячье, набил пузо и копыта верху, а я присягу принимал. Обожди, Степан. Остановил его казак с ефрейтерской лычкой на погонах и снова обратился к старику. А не видал часом, кто из ваших? Не проходили здесь сторонние люди, вечер или сегодня утром? Старик оглядел всех рыбаков, как бы спрашивая у них. И ответил, покачав головой, «Не видали, кого ищете-то?» Третьего дня четверо бежали с этапу, да еще один с Петровского заводу. Тот уже недели три в бегах. Его, однако, подстрелил часовой на Верхнереченском приске. Ну, тело не нашли, может, и скитается где? Ему лучше не попадаться. Второй раз бежит. За такую прыть начальство не милует. Ежели после плетей жив встанет, прикуют к тачке навечно. Старик широко перекрестился. Помилуй, Господи, его душу. Широкоскулый казак посмотрел на него подозрительно и сказал злобно, ощерясь, — Что-то шибко ты ворнаков жалеешь. Ни одного ли поля ягода? «Вся земля — одно поле с достоинством», — возразил старик, «а все люди из того поля — ягоды». «Разная родится ягода», — усмехнулся старший казак, «которая сладкая, а которую в рот не возьмешь». «На все воля Божья, и не нам судить его», — сказал старик и снова истово перекрестился. Заметил, что широкоскулый казак С жадностью поглядывает на котел сухой и спросил, «Котелок-то при тебе служивый?» «Это дельный разговор», — обрадовался казак, и вся его злость разом прошла. Казаки достали из переметных сум котелки и ложки, ослабили подпруги уседел и отвели коней повыше на берег, где между камнями пробивалась редкая травка. Не прикасаясь рукой к котелкам, которые с готовностью подставили казаки, старик своей ложкой положил каждому по целой рыбине и начерпал ухи вровень с краями. Взял у фролки складишок, отрезал через весь каравай два толстых ломтя, протянул казакам. — Ешьте на здоровье. — Благодарствуем, — сказал старший казак. Давно не доводилось ухи отведать. — Ешьте на здоровье, — повторил старик. Молодой казак работал ложкой, как цепом на веселой молодьбе. — А ты на еду спорой, — усмехнулся Петруха. — Я на все спорой, — ответил казак, не отводя глаз от котелка. Управившись сухой, казаки переглянулись. — Может, впать завернем? — спросил Степан у своего приказного. «Кого там делать?» — отмахнулся тот. «Ежели и есть кто, на день в лесу захоронился. Самое время соснуть. Ночь впереди длинная. Может, встретили бы лодку, на пониз плыла? Сама к нам приплывет. Здесь на ровном месте, ежели что, и брать легче». Казаки расседлали и стреножили коней, Седла, подогнув потники, уложили рядом на траву. Отторочили попоны, одну разослали, другая — для одеву. Перед тем, как лечь, приказной казак подозвал фролку и строго наказал ему. — Ты, малец, догляди да за конями, ежели к лесу пойдут, заверни. А пуще всего не проворонь, как из устья лодка выплывет, сразу буди. — Ложитесь и вы, мужики, — сказал старик рыбакам, — ежели к ночи сарма не кинется, с месяцем поплывем. Анисия не довезла Ивана до моря, как намеревалась. Едва только горы, теснившие реку, раздвинулись, направила лодку к берегу густо поросшему разнолесьем. — Сказала Ивану. Не более часу пути тебе от селева до моря. От реки не уходи, иди берегом. Возле устья об эту пору рыбаки каждый день не водят. Торопится засветло домой обернуться, подумал Иван. Но Анисе пояснила. Так надежнее. Помнишь, показывала я тебе сторожевой голец? Ну, сдается мне, часовой там стоял. Иван только подивился остроте ее глаза. «Какая беда, что стоял! Я его видела, стало быть, и он лодку видел. В лодке застигнут не спасешься, а лесом невидимо дойдешь». Иван обнял ее, крепко прижал к сердцу. «Который раз спасаешь меня?» Анися спрятала лицо на его груди. Что ж я, своими руками тебя на муки отдам? Откинула голову, долгим взглядом посмотрела Ивану в глаза, поцеловала в последний раз, оторвалась и сказала Иди, помолюсь, чтобы уберег тебя Бог от беды. Лихом не поминай. и уже в лодке, оттолкнувшись веслом, сказала тихо, словно через силу, — Ежели счастья не сыщешь, горе свое ко мне неси. Села в гребе и погнала лодку против воды ровными, сильными взмахами весел. Проводил ее Иван взглядом, покуда ржавый утес, нависший над водой, не укрыл лодку, И побрел по нури словно с погоста. Наверное, не час брел до моря, а все три. Шел, как хмельной, опустив голову, но не видя земли, не оберегаясь от ветвей, хлеставших по лицу, не слыша, как хрустят сухие сучи под ногами. Не углядел, как лес кончился. Стреноженная чалая лошадь шарахнулась от него. Тогда только опамятовался, упал ничком и, перекатываясь по земле, укрылся под колючими низко нависшими лапами старой ели. Босой парнишка с хворостиной в руке пробежал мимо в каких-нибудь двух шагах. Отогнав лошадей, оглянулся и еще быстрее побежал к берегу. Иван, осторожно приподняв голову, Выглянул из-под лапника. Увидел баркасы у берега, развешанный на колях невод, рыбаки. Все, как сказала Анися. А лошади? Не иначе, как казачья застава. Видно, не дошла до Бога Анисина молитва. Эх, утопил топор раззява. Но все едино. Вытащил из ножен старинный солдатский тесак, даденный Анисией на дорогу. Живой в руки не дамся. Фролка подбежал к старику, сидевшему у костра, плюхнулся на колени и, оглянувшись с опаской на спящих казаков, торопливо зашептал ему на ухо. «Нишкни — Нишкни! — сказал старик. Поднялся, покряхтывая, и, дав Фролке знак следовать за ним, отошел к баркасам подальше от спящих. — Где человек? Фролка зачистил. — Под елкой захоронился дядя Андрей. Он, наверное, подумал, не видел я его. — А я видел. Длинущий такой лежит, борода черная, как вон у дяди Трифона. Это, наверное, ворнак беглый, надо казаков будить. — Цыть, дурной! — строго прикрикнул старик. — Сядь у костра и не отходи, ежели проснется кто. Спросит меня, скажи, до ветра ушел. — Не ходи, дядя Андрей, — испуганно зашептал Фролка, — варнак тебя зарежет. Нет ему корысти резать меня, сам не знает, как из могилы выбраться. Старик прошел мимо ели, даже не взглянув на нее, будто вовсе она ему ни к чему. Только когда укрылся за деревьями, позвал осторожно. Подойди ко мне, прохожий человек, не опасайся. Хоть бы и не сказал последних слов, видно, что не со злом пришел. Иван выбрался из-под ели, поклонился старику в пояс. — Далеко ли путь держишь? — спросил старик. — К тебе, батя, — ответил Иван. Старик чуть приметно усмехнулся. — Так уж и ко мне. — Надежу имею. До Луки Арсентьева доведешь. Откуда ведом тебе Лука? Маркел Федосеев поклон велел передать. Старик нахмурился. Много знаешь, прохожий, а сам кто таков? Скажу, купец, не поверишь, Скажу, барин, вовсе смеяться станешь. Не понравилось старику Иванова пустословие, Выговорил ему сердито. А ты не смеши, толкуй о деле. Дело у меня железное. Горновым у печи стоял, теперь в бегах. Сам признаешься, кого обманывать. Смело, шибко. Весь перед тобой, в твоей власти. Захочешь — погубишь, захочешь — спасешь. Одно в толк не возьму, прохожий. По что я тебя спасать должен? Иван достал кисет, вынул ладанку. «Сказал мне Маркел Федосеев, покажи ладанку нашим людям, они тебе помогут». Старик бережно принял ладанку, приложился к космиконечному кресту, отдал обратно Ивану. «Когда с завода вышел, третья неделя доходит. По что столь долго? В тайге плутал». И опять что-то в ответе Ивана насторожило старика. Иван понял, Зря, однако, выстирала Аниси его одежонку. — К нам кто вывел? — спросил старик. Иван уже загоди решил, нечего Анисю в это дело впутывать. Река вывела, вот прямо на вас угодил. На этот раз старик усмехнулся вполне явственно. — Как есть прямо и вовремя. Не успели коней расседлать, и ты пожаловал. — Сколько их? Не дело замыслил, — резко оборвал его старик, — плетью обуха не перешибешь. От нашего покорства они пуще звереют, всем им глотки рвать надо. Один всем не порвешь, схоронись, покуда не уедут. Есть хочешь — сыт. Откуда Злостью сыт. — Мальца пришлю, — сказал старик, уходя. — Покуда не позовет, не выказывайся. Иван залег в чепыжник. Опять у него поразмыслить времени в досталь. Занятно, как поглядишь, получается. Анисия, как ладонку увидела, только что не чертом почла. А здесь, низворот, в этой ладонке вся надежда и выручка. Право занятно. С божьим именем на устах, стругана и чеканина. а всю злобу все распри людские оказывает. А уж злобы этой по всей земле, что воды в море, что песка на берегу. Сколь прожил на свете, много ли добра видал? И сам многим людям добра сделал, хоть бы тому, кто тебе благо сотворил. Анисия трижды спасла от погибели, душу раскрыла. А чем отплатил? Горе добавил. А там и так радости в помине не было. Как поглядишь, только в бабе и душе еще добро и живет. Только баба добро сотворит без всякой корысти. Может, потому что ихняя доля наша еще не в пример тяжелее. Кто пуще обижен, тот и добрей. Так это что же? По Христову выходит, вдарит тебя по правой, подставь левую. А что? так и живем. Меня бьют, стерплю, а уж другого и подавно. Каждый про себя, один бог про всех. А на его, однако, надежа совсем плохая. Он далеко, а черти вон они, совсем близко. Нет, лучше и не казнится, а то легче в петлю. И заставил себя спуститься с облаков на землю. И впрямь думать надо, как еще обойдется с Лукой Арсентьевым, как добраться до Усолья, как там его встретят, и как это он с варначим его обличьем сойдет за поляка. Было о чем подумать. Не думал только о казаках, приехавших ловить его. Пронесло беду, нечего о ней и думать. Казаки только к ночи убрались в Освоясе. Старик послал фролку за Иваном, а рыбакам велел собирать невод в Баркас. Только Иван пришел на берег, старик сказал ему. — Твое счастье, прохожий! Первый раз ошибся, ждал сарма кинется. Ан пронесло. — Бог милостив, к утру добежим. Садись, повечеряй с нами. А рыбакам пояснил. С завода идет человек, послан Маркелом. Поужинали малосольным амульком и с первой звездой тронулись в путь. Иван сам вызвался сесть в гребе. Рыбаки сразу оценили его силу и сноровку. — Не худо бы этого мужика, артель, сказал рыжий Петруха, поначалу недоверчиво поглядывавший на Пришлого. «У его своя дорога», — возразил старик. Меняясь в веслах, шли всю ночь без останову. Старик опытный кормчий держал путь по звездам. Далекий берег словно встал в темноте. И сколько не вглядывался Иван в вязкую черноту, ничего не видать ни земли, ни воды. Потом вывернулся из-за горы только что народившийся месяц и кинул на черную воду зыбкую неверную дорожку. Однако моя тропа, подумал Иван, чуть приметная. Хоть бы разгорелся месяц светлее, обозначил тропу надежно. Не дождался, догнала туча и вовсе погасила дорожку. И хоть давно не верил Иван ни в Бога, ни в черта, Муторно стало на душе и снова усомнился, как примет его Лука Арсентьев, захочет ли помочь, да и сможет ли. Так в тревожных раздумьях, пытаясь разогнать их яростными взмахами весел, и провел свою вторую в жизни ночь на славном озере море. В Нижний Ангарск поспели к первому солнечному лучу. обогнув пологи песчаный мыс, свернули в широкое устье. Поселок всеми своими добротно срубленными домами, обнесенными высокими, забранными из толстых плах заплатами, жался к реке. Стойкий, не сдуваемый ветром, рыбный дух, развешанный на колях вода и уткнувшиеся в берег баркасы, свидетельствовали убедительно – что жителей поселка кормит не столько земля, сколько море. Иван помог рыбакам развесить невод, а когда рыжий Петруха позвал его пособить выгрузить из баркаса улов, отвел парня рукой в сторону, легко как порожний поднял бочонок с рыбой и вынес на берег. Старик Андрей сам отвел Ивана к картельному старости. Пятистенный в четыре окна на улицу дом Луки Арсентьева отличался от прочих не только размерами. Был он поставлен на высоком кирпичном фундаменте и единственный в поселке крыт железом. Под стать дому были и ворота. На могучих столбах висели полотнища, сшитые из тесанных лиственничных плах, схваченных крест-накрест железными полосами. На стук щеколды выскочил из конуры пегий лохматый пес. На его яростный лай вышел на крыльцо хозяин, дородный старик без малого сожженного роста. Принял как должный низкий поклон Ивана, в горницу не позвал, оглаживая черную спроседю бороду, оглядел бродягу с головы до ног, спросил не ласково. По что пожаловал прохожий? Даже добрым словом не приветил. Но Ивана не только не встревожила, Напротив, подбодрила суровость старого артельщика. Строгий человек, самостоятельный, такой зря слова не кинет. Ежели порешит помочь, толк будет. Поклон тебе принес от Маркела Федосеева. И чтобы вера была мне, велено вот отдать тебе. Лука Арсеньев принял ладунку и снова пристально оглядел Ивана. — Велел сказать Маркел еще, что имя мое тебе известно — Иван Соловьев. — Известно, — подтвердил Лука Арсеньев. — Говори, какая у тебя нужда. Добраться надо до усолья. Обнадежен там паспорт добыть. Твердую надежду имеешь, как на тебя. ответил Иван. Старик кивнул согласно. Добро. Подозвал старого Андрея и приказал ему. Отведи укрой прохожего у себя. Он нашим людям помог в беде. Мы ему поможем. Ночью переправим на Альхон. А ты, Иван, до ночи за ворота не выходи. Не равен час сторонник, кто забредет, заметит сразу. Он усмехнулся. У нас таких гренадеров, окромя меня нету. Идите с Богом. За Задами проведу, сказал Андрей, и через калитку в задней стене за плота вывел Ивана в огород. Иван подивился величине и ухоженности огорода. По обе стороны широкой серединной тропы ровно выстроились грядки. Пышно зеленела морковь. Багрецом с просенью отливала свекольная ботва, высоко взметнули перо лук и чеснок. Переползая тропу, протянулись огуречные плети, унизанные толстыми, начинающими желтеть огурцами. Возле самого заплота завалились тугие кочаны капусты, а в примыкавшем к перелеску конце огорода клонилась к земле, начинавшая жухнуть картофельная ботва. «Батраков держит?» — спросил Иван. «Без надобности ему», — возразил старый Андрей. «Три снохи у его есть кому обработать. У нас батраков держать нет за воду. Всяк своим трудом должен кормиться». «По совести живут люди», — позавидовал Иван. Перейдя картофельную деляну, Перелезли через городьбу, миновали три двора и снова перебрались в огород. — У тебя, однако, ни одной снохи, — сказал Иван. — Есть одна, — старик махнул рукой, — и та хворая. Когда вошли в избу, Иван увидел сноху старика. Она сидела у стола, склонясь над шитвом. На стук двери встала поспешно, низко поклонилась свекру. «Будь здоров, батюшка!» «Благодаря Богу!» — ответил старик. «Собери-ка, София, позавтракать нам с гостем!» «Сейчас соберу, батюшка!» — с поклоном ответила Софья и прошла через сени в прируб, где, надо быть, помещалась русская печь. Минуя Ивана, стоявшего у порога, подняла на него глаза и на какой-то миг, встретись с его взглядом, задержалась. но тут же опустила голову, прошла мимо. Уж вроде бы своей кручиной тревоги через край, но словно стон услышал, так царапнуло по сердцу. В больших серых глазах молодухи, столь глубоко запавших, что казалось они черными, застыло неутешное, молчаливое горе. Софья принесла глиняную миску дымящихся щей, поставила перед свекром, потом принесла такую же Ивану. Двигалась она медленно и неслышно. Иван еще раз перехватил ее печальный взгляд. В нем не было и тени обычного женского любопытства, а только незлобивая покорность и отрешенность. Поблагодарствовав за хлеб соль, спросил Ивану старика, что за хворь сушит его невестку. «Молодая, поди, вылечить можно?» Хвори у нее от беды», — ответил старик. «Бог послал, он один и вылечит». Ейного мужика, меньшого моего, в каторгу угнали. От солдатчины отказался. А через полгода известие пришло. Убили его, в бега кинулся. София на сносях в те поры была. Как узнала, скинула. Думали, помрет, отошла. С того году мается. Проклятая жизнь, ожесточаясь злобно, сказал Иван. Измываются, как хотят над нашим братом. Секут, стреляют да вешают. Баб наших мордуют. А мы все терпим. Ты, старый человек, поясни мне, по что мы терпим? Ведь нас тыщи, как дерев в тайге. По что терпим? На все воля Божья. Стало быть, и шо наш черед не пришел. Да коли же терпеть-то? Да разом все мы. Без воли Господа волос с головы не упадет. Не переполнилась и шо чаша терпения. Терпелив шибка Да и что ему не терпеть-то? Шкуру-то с нас рвут. Не богохульствуй, прикрикнул старик. За такие речи каменьями побивать, гордыни в тебе яриться. Моли Господа, чтобы по неразумию твоему простил грех твой. Ведает Господь, когда с кого спросить. Настанет судный день, все земные цари ответ держать будут. За каждую слезу спросится. Иван, коря себя, что завел спор ни к чему, все же не удержался. — Ждать долго, старик. На все воля Господня, а мы его часу не ведаем. Старик вышел в сене, окликнул сноху. — София, постели гостю в клете. Да чтобы никто про его не знал, ежели будет, когда спрос, никого у нас не было. — Все исполню, батюшка.